7 декабря 2016 года. В Симферополе то снег, то дождь, то оттепель, то мороз. Мокрый лёд везде. Его посыпают песком, но хватает не надолго. Сижу вот, не сплю. И опять мелкий дождь по крыше террасы. Значит, завтра папа гулять не пойдёт. Может, конечно, смыться пораньше, пока я сплю. Надо будет его ботинки спрятать. Будет искать, начнёт материться, и я проснусь. скажу, сегодня на улицу один не пойдёшь, он буркнет, я в магазин. И подресчёт крепкой тростью. А я скажу: всё равно не пойдёшь, навернусь опять. Папа скажет: не навернусь. Я скажу: давай я схожу. Папа обиженно пожмёт губами и скажет: нет. На это мне противопоставить ничего, кроме да. Значит, будет опять битва за свободу. Чего это ты раскомандовался? Ты меня воспитывать будешь? Нажёлся тут. Да, я нашёлся. Вообще, возвращение блудного сына на картине должно было быть изображено несколько иначе. 8 декабря 2016 года. Тяжёлый день. С утра не выспался. Катася снова хотела принести мне мышку в постель. Я стремительно худею от постоянного стресса, а кошка думает, что это от недоедания. И я, крича как женщина, держал дверь с другой стороны, пока в нее, увещевательно мурча, тыкалась круглая кошачья голова, во рту которой безвольно болталась жирная тушка. Потом с утра выяснил, что оказывается, мне на Украину не въехать со стороны Крыма. Украинцы пропускают только граждан Украины. Поминая тихим ласковым словом «Майдан» наступил в остатке кошачьего обеда. Что-то не пошла мышка вчерашняя, не зря я от нее отказался. 9 декабря 2016 года По ночам будто мелкая просто сыпется на крышу террасы И тихо, очень тихо вокруг Наверное, поэтому я и не сплю допоздна, растворяясь в этой тишине День с его шумом, гаммом и лязгом принадлежит людям Они что-то строят, заполняют, проверяют и охраняют Человечество в начале 21 века, озабочено в основном тем чтобы что-то показать друг другу и что-то друг от друга спрятать. С первого века, впрочем, ничего не изменилось. А ночью наступает тишина. Мне кажется, что Бог живёт в ней. 10 декабря 2016 года. Папа на косячком ходит тихий сам в себе и только время от времени высовывает кончик языка, дескать, это плохой язык виноват, а не он. Как ты мог такое сказать? Ну я в сердцах одномоментно. Вот я как бы не злился, никогда такого не скажу. Ну да, ты умный, развитый. Делаю вид, что не слушаю. Молчу, смотрю в одну точку в Facebook. Я страдаю. Даже щёки надул, типа заплачу сейчас. На самом деле, я так сдерживаю смех. Красивый. Вот, а ты такое сказал. Ну я не подумал. Я сегодня снова вечером хочу в клуб. Там мои старые товарищи, там вкусный чай, драки и мне рады. Силы набираюсь там. Но папа этого не понимает. Туда на маршрутку тратить, там с этими старыми кулями трёт яйца друг другу без толку. Потом на такси, на такси обратно. Но папа хитрый, и он на косячьем. Он сморозил сегодня: "Ненавижу тебя". Маты я ему прощаю, это его молодит. Но на эту фразу я обидился. Ну, еле сделал вид, что обиделся. Я ведь тоже хитра. Максим, а ты разве сегодня не пойдёшь никуда? Не знаю, настроения нет. Ты это, что ты там один чай, нас ешь что-нибудь. Не надо мне, аппетита нет. Папа в смятении залез в кровать и накрылся с головой, потихоньку хихикая, собираюсь в клуб. Так ему и надо. Пусть думает, что говорит. 11 декабря 2016 года. Кошка Катася с наступлением ночи занимает свой сторожевой пост и замирает, вся собравшись для прыжка. При этом она совершенно расслаблена. Блин, как многому у простой старой кошке можно научиться. Несколькими ночными вылазками она уже похрустела, но одна, видимо, последняя, очень осторожна. Катася целится часами на пролёт в одной позе и всё зря. Расчистил ей плац даром. Мышки по пути на кухню из-за холодильника пробираются по тумбочке. Убрал с неё баночку с мёдом, отодвинул сковородку и пачку с чаем, чтобы у врагу негде было укрыться. Катасев прекрасно поняла смысл моих действий и слегка придвинулась, оказавшись прямо напротив мышачьего злота. Взял кусочек пахучего бородинского хлеба, чтобы поскорее выманить противника из укрытия, и хотел положить недалеко от щели, но рука дрогнула. Положил кусочек обратно в хлебницу. Так нечестно. Просто представил, как эта зимняя мышка, учуев вкусный запах, а голодавшая настолько, что презрев опасность прямо перед глазами кошки, на дорожащих лапках потянется за куском хлеба. А тут её цап и убьют. Нету ж так нельзя. Кошка сторожит, мышь прячется. Кошка догоняет, мышь убегает. Всё правильно, всё по закону природы. А подлечить и хитрить нельзя, особенно человеку. 13 декабря 2016 года. Папа жуткий эконом. Правда, надо отдать должное, экономит он прежде всего на себе. Как я приехал, старается не есть мясо. Я уж и так, и еда к ни в какую, но я его обхитрил. Беру уверенной рукой самый лакомый кусочек и слегка обгрызая, кидаю обратно в чашку и в холодильник. Когда папа садится обедать, говорю: "Слушай, там у Кости оставил какие-то, не знаю, выбросить нет?" Папа, конечно, выпучив глаза, кричит, «Какое выбросить? С ума сошел? Дай немедленно, я доем». «Ничего, ха, тут мясо еще с килограмм. Вот вы там в Германии зажирели». Или говорю, «Слушай, этот кусочек уже третий день лежит, вон подванивает уже, и делаю шаг к мусорному ведру». Папа, как котася на мышь, кидается на чашку в моей руке. «Ничего, ерунда, оно даже полезно немного, если мясо подпорчено». Если упасть на диван без сил и обвинить в этом авитаминоз, он сперва в панике замечится по дому и, найдя таким образом шляпу, сумку, деньги и ключи, умчится на рынок и принесет полные сумки перемороженных фруктов, которые на радостях напихают ему не очень порядочные торговки. Сам он их есть не будет. Да ну, я не ем такое. Страдать он будет потом, но молча. Будет ходить по дому грустно и считать дни до срока, когда мы с ним по миру пойдем. Сперва я попу мучил. Разломлю мандарин при нём так, чтобы сок ему в глаз брызнул. Разложу аранжевые ломтики прямо перед ним и ем. Но папа смотрит, как я ем, и не ест ни кусочка. Только в конце не удерживается и робко возьмёт один ломтик. Я только попробовать. Фу, гадость какая. Чап-чап-чап. Потом отряхнёт руки, оближет пальцы и торжествующе скажет: "Я такое не ем". И уйдёт пить чай с сыром хлебом и самым дешёвым старым повидлом. которым я по первости чуть ботинки не почистил. Если я приношу что-то с рынка, чтобы поел по-человечески, это из дому беги. Скандал будет на 2 дня, причём папа так кричит, что боюсь в себе на лбу полопаются на хрен. Вот почему мне стало ужасно вести. Как ни выду, вечером обязательно что-нибудь найду. То пакет с хурмой, то виноград. Прямо россыпью валяется, блин, еле собрал, надо только помыть хорошо. Папа, как все люди, считающие себя очень хитрыми, совершенно простодушен. И каждый раз счастлив. Это ж бешеные деньги сын находит каждый раз. Сегодня я нашел великолепные гранаты. Разломили в чашку зернистые упругие жемчужинки, налитые светящимся красным соком, прямо в прохладный белоснежный фарфор. Папа счастливый, грызет их и похож на сухонького глазастого бурундука. А я гранаты эти и вправду не люблю. За такое бабло... Да меня жаба задушит. 14 декабря 2016 года. Животные все понимают на энергетическом уровне. Вовсе не надо кричать собаке «Ай, я тебя боюсь!» Она сама это почувствует. Или «А давай дружить!» тоже почувствует. Слова это так, для тупых людей, то есть. Сегодня я долго орал на собаку-белку. Ночью кто-то ходил по крыше. Я проснулся, и с бурчанием «Никакого покоя! Нельзя воровать днем, что ли, пока никого нет?» Натянув халат, вышел во двор. На плексигласовой крыше навеса явственно слышалось чье-то топание. Из будки успуганно смотрели глаза немецкой овчарки. «Это что, блин, такое, м?» – зарычал я, но не на воров, а на собаку. «Воры что, придут и уйдут, а с этой трусихой жить?» «Тебя за что кормят? Я убираю за тобой каждый день. Думаешь, за красивые глаза?» тополени прекратилось. Там наверху тоже внимательно слушали. Собака Белка нехотя вылезла из канавы и смущённо сказала: "Гав. Кто-то клает, смотри как надо". От моего улая собака Белка снова забилась в канаву. Сверху снова затопали и раздалось мяу. Вы там сверху не можете потише жениться? Зима уже, опомнились. Собака Белка, поняв, что это не вор, а всего лишь стерилизованная котася занимается безопасным сексом. выскочила из будки и залелась безудержным лаем. Брыхло, балонка, дармоедка. Разгневанная, я зашёл в дом, сдирая с себя халат. Что, мне теперь и сторожевой собакой здесь работать, что ли? 15 декабря 2016 года. Хотите, я скажу вам, как посмотреть на строительство пирамид. Нет ни не синировку, и даже не реконструкцию, а реальную, как оно было. А хотите живых неандертальцев покажу. Настоящих, а динозавров Любых Фараона Тутанхамона, пока он не мумия А живой Не фертите в юности А вознесение Христа вы видите Хотите? Не в кино, а своими глазами Петр Первый интересует Как он Меньшикова колотит палкой, например Дуэль Пушкина Я не придумал машину времени Но я знаю, как на все это посмотреть И это можно будет посмотреть Думаю, в ближайшие лет сто Все очень просто Вы, конечно, знаете, что звёзды, которые мы видим на небе, это не они сами, а только их свет, изображение, долетевшее до нас через огромные расстояния. А звёзды этих самих, может, сейчас уже и нет. Догадываетесь о чём я? Запустите на это расстояние от Земли камеру с огромным телескопическим разрешением. Постройте эти спутники в ряд, чтобы снимали разные времена. Настраиваем резкость, увеличение, и вот они динозавры. Вот пирамиды. Вот Моисей бродит в тростниках. Это вполне возможно, как только человек, как всегда, раздвигая горизонты, научится преодолевать скорость света. Вот даже не это чудо. Главное чудо в том, что ничего не пропадает, ничего не исчезает. Радуйтесь. 16 декабря 2016 года. Нельзя так таблетки пополам колоть. Да сиди ты, понимаешь ты тут У папы желание всё делать самому. Я не препятствую, не только потому, что ленив, просто знаю, как необходима деятельность и особенно мелкая моторика старикам. Это говно убирать, сумки таскать, работы грубые, сам справлюсь. Папа колит себе таблетки от давления. Нужно по полтаблетки. Проблема в том, что таблетки российского производства, то есть всё сделано человеку назло. Они мало того, что не разделены чатинкой пополам, так еще и округлой формы. Папа морщится от напряжения, пытаясь кухонным ножом попасть точно в середину, и, зафиксировав момент, в одно короткое мгновение резко надавить. Короче, папин результат сокрушительное фиаско, и это мягко говоря. Папа: "Дай мне, да отстань". Папа: "Ну ты только крошишь, вон уже в порошок три штуки, так нельзя". Кто сказал, что нельзя? Мой отец говорил, что нельзя так таблетки колоть. Пока папа впал в сюрреалистический транс, ища в нем подвох, забираю у него нож. Щелк-щелк-щелк по блистеру. Папа смотрит на минутное дело рук моих, дело, на которое он потратил уже час своей жизни. Хе, а твой отец был умный мужик. Его надо слушаться, я считаю. Надо будет впрок наколоть. Дело с оформлением документов слишком долго, и мне еще предстоят путешествия. без дома, без прописки, без ничего. Фигня в вопрос первый раз, что ли? Всё-таки я дурак, дурак, а как в овраве принял решение переехать к отцу. Пока он ещё в силе и может, пусть худо-бедно, но сам себе таблеток накалоть. Главное всё делать вовремя. Самое страшное слово на свете поздно. 17 декабря 2016 года. В доме стоит постоянный шум. Собака Белка со скуки целое день облаивает невидимых мужиков. Но тон лая жизнерадостный, с этим ещё можно как-то мириться. Начинает, правда, она с самого рассвета. Потом просыпается папа и начинает орать на доброе утро. Причём отец высыпается вполне, но, видимо, вся защита от осознания неприятностей, которых в старости куда больше, чем нам тут всем кажется, за ночь выветривается, и он остаётся с ними один на один. Поэтому достаёт совсем. Равизоровал в аптеке, трампов в телевизоре, соседям и мне самому собой. С ним в эти утренние часы лучше не спорить. Благо я просыпаюсь полным сил и могу разговаривать чётко, спокойно, по-военному. Хорошо, что я у папы ещё в пошатнувшемся, но авторитете, поэтому мне прилетают в основном за лишние покупки. Зачем я мыло купил? Вот зачем? Есть же ведро шампуня, налей его в флакончик и мой свои грязные лапы. Какая разница? призываю в помощь малошеву интернет и собственную фантазию описывая разницу между шампунем и мылом для рук. Папаня надолго мрачно замолкает. Предварительно напомни, что мне надо было идти в адвокаты самого себя и да заткнись уже. Потом, не найдя более причин для крика под рукой, он вспоминает про сестру в Америке, которая болтается там неизвестно зачем, и заодно упоминает со всезнакомой женского пола Соглашаюсь с ним, всё время подчёркивает, что такая наша нелёгкая мужская доля бабки косить и разруливать. И это надо делать спокойно, мужественно и главное молча. Трамп ещё ладно, вот если по клиентон к власти пришла, и Трамп становится сразу лучше. Про визер в аптеке, а голос у неё какой, как она выглядит, симпатичная, наверное. Но ну, сестра у меня герой вообще, ты на неё не гони, она станет там в этой сраной Америке когда-нибудь миллионером. Всех нас вытащит, и тебе будет стыдно за свои слова. Ну не стало пока, подождём, это не причина так орать. Вот это было ошибкой. Кто здесь орёт? Он орёт, он не орёт. Беру тайм-аут, сморозил. Не знаю, похож ли папа на разведчика, но я тут точно стану первоклассным дипломатом, если с ума не сойду. К обеду папа что-то придумывает себе, копаясь по дому и немного успокаивается. Это благостное несколько часов. Ну так, покрикивает, как испуганная чайка, но отрывочно, короткими очередями. К вечеру папа устает, и тут либо мы впадаем в мрачный депрессняк, либо слушаем классическую музыку и впадаем в депрессняк романтически. Самое время внедрять в папина подсознание позитивные установки. К утру все выветрится, и в доме с приходом ночи воцаряется тишина, если кота себе орать не будет. У нас проблема, мыши кончились. И она, посидеввшись несколько часов в одной позе, приходит под утро в спальню и сидя на столе начинает жаловаться прямо в мою спящую голову на скучную жизнь. Ни у кого нет мышей, я бы купил. 18 декабря 2016 года. Мелкий дождь зимой это не только скользкие ботинки у папы, незаметно удрал погулять всё-таки. Это ещё и раскисшие подарки от собаки Белки. Собирая их в целлофановые пакетики, наслаждаясь цветом, ароматом и, простите, консистенцией, я каждый раз медитирую. Ну иначе сдохнешь, потому что. Я сегодня думал, сколько должно пройти времени, чтобы под действием солнца, дождя, мороза и ветра все это само превратилось в цветы и в траву. Все-таки природа волшебна, и из вот этого воссоздать не только прекрасное, но делать саму жизнь. Еще я подумал, что мы люди суть такие же кусочки дерьма с семенами. А иногда и с искрами золота внутри. Тоже когда-нибудь станем чем-то прекрасным. Травой и цветами, как минимум. Или Творец вырастет, очистит частицы золота в нас и взрастит. На то может быть и жизнь. И тоже только так, через ветер и дождь и холод. Мне кажется, я знаю, отчего такой поток звезд, как Депардье, Арнелла Мутти, а теперь Стивен Сигал вдруг рванул за российским гражданством. Дело не только в спасённом от налогов в Бабле, уверен, не только. На западе по-своему прекрасная жизнь, но когда все красавицы трахнуты, рестораны исхожены, лучшие шмотки куплены, а Мальдивы давно стали дежурными поездками на дачу, встаёт вопрос. И это всё? Да, всё. Жизнь похожа на приятный развлекательный фильм, но конец тебе неизвестен. И это не Герман, и даже не Тарантино в лучшие годы. Это даже не Михалков. Ты смотришь дежурный сериальчик. Неожиданность, непредсказуемость возможна только в случае технических неполадок. Всё, что тебя ждёт неожиданного, резкого и непредсказуемого это инсульт. И это вся перспективы и рациональности вмешательства судьбы в твою жизнь. Если Бога на западе нет, то по одной причине. Он там не нужен. Когда у человека в повседневности горят глаза от чувства жизни, жизни как чудо, как трагедии, как ужасы, или бывает и такое любви, ты видишь этот огонь, и ему нельзя не позавидовать. Ощущение жизни, чувство ее непредсказуемости, жизнь как творчество, возможно только при этом условии. Нет такой жизни на Западе. Там и Голливуд, фабрика. Даже самый разумный сухой человек, человек-автомат, Но сквоз иск рационален по природе своей, хотя бы потому, что на исходе каждого дня на несколько часов впадает в странное оцепенение, уходя в фантастические миры, цели смысл которых он не может постичь. Безалкогольное пиво придумано на западе. Да резиновая женщина тоже, более того, она там хорошо продаётся. Ты будешь всегда сыт, зад будет в тепле, и так будет завтра и через год, так будет всегда. Всегда. Так где взять топливо для огня в твоём глазу? В России девушка, выходя из дома за хлебом, готовит себе как на праздник, потому что пошла за хлебом, а вышла замуж. Мужчина здесь хищен и мачист именно потому, что выскочил вечерком на улицу просто пройтись, покурить, а получил ношу в бок. Или стал миллионером, встретив школьных друзей, а те закричали: "Витёк, 100 лет в обед, где ты был?" Тут у нас такая тема. Глаза погасшие только у тех мужиков, Кто уже получили свой нож или упустили свои миллионы, да и те на что-то надеются. Такая земля здесь, такой воздух, что либо действовать, либо пить. Дельные мужики сохраняют пропорцию, остальные уходят в запой. Удивили запоем Депардье, напугали ножом Сигала. Мути влюбится в 20-летнего русского мачо, который дерется, пьет и трахается каждый раз, как последний. Через год он бросит её, не спасут бабло известность, и известность, она будет плакать настоящими бабиными слезами. От остальных же привратностей российской жизни звёзд прикроют их миллионы. За этих ребят можно не волноваться. И чувствуя себя тисой воробьяниновым перед дверью отца Фёдора, приготовившего цветочный горшок, тихо скажу: "И за меня тоже. У меня нет миллионов. Да и хрен с ними. Скоро вечер, пойду пройдусь". 19 декабря 2016 года. Папа пишет письмо старой подруге мамы. Она ему всегда нравилась. Я хожу вокруг как кот по цепи. Направо пойду, песни заважу. Вот бы папа женился на ней, порадовался бы старик. А налево пойду, страшная сказка, мало мне, блин, тут одного старика. Да и детки её ещё дом отберут, нафиг. Поэтому бродя кругами вокруг старательно пишущего отца только мурлыкал: "Папа, пап, дай почитать письмо. Грр. Вот ещё. Вот так, да? А я тебе фото своих бывших показывал. Ну и что? Прячь, прячь хлеб от лучшего друга, от единственного сына. Это не хлеб, это письмо". Папа аккуратно надписывает конверт своим красивым почерком и старательно, я бы даже сказал, любно ставит точку. "На, отправь". сказал, как выдохнул. Это вот не спроста. Папа, а может мы с тобой без баб проживём? Вот нафига один пилёшь от них? Мне вот 44, а зачем мне они? Будем жить вдвоём, как Шерлок Холмс с доктором Ватсоном, и никого нам не надо. Да какие бабы выдумываешь тут ещё, идиот. Чтоб сегодня же отправил, а то я сам до почты пойду. Конечно, отправлю. И смотреть что в письме не буду. Я не такой. И папа это знает. Но довольно это бесчестно с его стороны. Попросишь ты еще фоточку моей бывшей. Попросишь. 20 декабря 2016 года. Папа — это энергетический вампир. Я его понял. Надо будет его чесноком закидать. С утра ныл, кричал и ругался. Днем то же самое, только громче. Причины нет. Настоящие мужчины не ждут милости от природы. Я занимаюсь важными делами, реально очень важными, мне нельзя перепутать. Мне предстоит долгая дорога со всеми вытекающими. По закону мне должен выехать до утверждения решения о моём пребывании в России. Плюс ещё много вопросов надо решить. Папе скучно, ходит по дому, ищет немного радости. С этим сложно, я очень внимателен и стараюсь никакой радости старику не доставлять. Так, это прилет, значит, во Внуково или Шереметьево. А, ответ пришел в землю, в кадастровый реестр. Господи, кто же названия такие выдумывает? Внезапно я подпрыгиваю от неожиданности. По дому разносится протяжный, торжествующий вопль медведя-шатуна, обнаружившего беззаботно спящего зайчика после того, как в зайчи говно наступил. Ты опять не закрыл крышку у своего... «Физиораствора!» Последнее слово папа просто выдавливает из себя. Весь воздух и мощь голосовых связок он потратил на первую часть тирады. Однако договорить нужно обязательно, иначе кайф не тут. Да, я иногда забываю закрыть крышечку у раствора для своих контактных линз. «Папа, что ты кричишь? Я занят. Возьми да закрой». «А-а-а! О-о-о! Ну дай поработать». Осталось, чтобы кошка все опрокинула, и я подскользнулся на этой луже. И сломал ногу, папа хватит, и руку, да ядрит, голову разбил. Я захлапываю ноутбук, набираю в грудь воздуху. Вы просите жестких мер, их есть у меня. Через пять минут я падаю в кресло совершенно опустошенный, а папа, напевая, садится проверять чертежи. Я в унынии. Наверное, я переборщил. К тому же я клялся не материться, тем более в почтительном разговоре с собственным отцом. Короче, стыдобище, однако ещё подвываю, как побитый пёс. Представь, вот есть честнычно у тебя из-под носа чертежи выхватывать. В лоб получишь хи-хи-хи. Порожено смотрю на отца, счастлив, расслаблен и счастлив. Ему сказали, что он плохой, обосновали и подписали расстрелять. Значит, можно больше ни о чём не беспокоиться. Хуже уже ничего не будет. женить срочно женить на какой-нибудь корге в Германии я бы честное слово какой-нибудь строгую госпожу с хлыстом вызвал на дом пока она за ним бы бегала а он хихика니 мудирал я бы понаслаждался наконец спокойной цивилизованной обстановкой в доме 21 декабря 2016 года от тревог волнений и стрессов последнего времени я так и заболел Не простужался, не простужался, а носясь по холоду, и вот на тебя. Сижу целый день закутанный в всё мягкое и ем поддельный липовый мёд. Поддельный, потому что папа-эконом купил его в медовые лавки, в которой он самый дешёвый в городе. Я точно знаю, что липовый мёд зимой должен засахариться. Если он жидкий, то это значит его перетапливали, и это уже не целебный продукт, а обычная карамель с запахом липы. Слава Богу, утряслось с регистрацией земли. Россия безоговорочно признала все правовые акты Украины. Целый день под окнами работает экскаватор. Рабочие орут друг на друга, как обозленные хоббиты. Воду по случаю ремонта отключили. Я похудел за время пребывания в Крыму на 6,5 килограмм, и нервы немного порасшатались. Зато дом стал похож на дом, с документами разобрались, папа ходит с тросточкой, стриженной и помолодевшей. Сейчас по похозяйничает по дому и радуется, что всё утряслось с землёй. Катася заполучила меня в полное владение и не слезает с колен. Собака Белка протиснулась в щель неплотно закрытых ворот и целый день бегала по посёлку. Соседи загнали её домой, застигнув возле сберкассы. За окном мороз и солнце. Я счастлив, за всё слово Богу. Вот только кашляю, но это пустяки. Катася прилетела У меня куча дел с утра, утренний массаж ее шкурки мы пропустили. Сейчас время дневных поглаживаний. Но я сижу за ноутбуком, нифига не получается, печатаю быстро и двумя руками. Эта мохнатая баба лезет головой мне под мышку. Пошла вон не до тебя сейчас. Бе-е-е. Да что это такое, утром отец в свиной голове зубы выбивал долотом, теперь вот это вот. Бе-е-е. Мне покой будет или нет? Смахиваю кошку с кресла, она, как на резинке, тут же отталкивается лапами от пола и прилетает обратно. Бе-е-е! Котася, убью! Кошка серьезно смотрит мне в лицо. Кажется, поняла. Снова пытаюсь погрузиться в текст. Бе-е-е! Котася, видимо, решив, что я неплохой, а просто оглох, уже встала передними лапами на стол и, щекоча усами мне мочку уха, орет мне прямо туда. Шлеп! Это по тощей жопе. Молча и совершенно спокойно спрыгивает с кресла и исчезает. Интересно, какова будет ее месть? Все-таки я восхищаюсь кошками. Все эмоции под контролем. Так, без паники, расстановка сил поменялась, пора отступать на ранее подготовленные позиции. Теперь нам положено поссать на Максимову куртку. И ведь сделает это с таким же спокойным, сосредоточенным выражением лица. Ничего личного, просто бизнес. 22 декабря 2016 года. Что-то же осталось в этом вечно раздражённом, постоянно бурчащем человеке от моего лёгкого, юморного, всегда такого беспечного папы. Выражение лица которого постоянно было таким, словно он когда-то увидел что-то прекрасное и не может об этом забыть. Того, что рассказывал мне на ночь из сказки, которую тут же на ходу и выдумал, что играл со мной в солдатики и в разведчика. бало он меня всегда, когда мама не было дома. Смирённо терпел меня подростка, которого можно было отнести даже не к трудным, а к мать вашу это вообще что такое. Конечно, отец остался прежним. Только теперь его нужно искать, находить и извлекать, как семечко из скорлупы его возраста. Когда папа улыбнётся своей прежней тихой, чуть растерянной улыбкой, у меня в душе всё сразу успокаивается. Здравствуй, наконец-то это ты. Улыбка прячется почти сразу за мрачной раздражённой маской старости, но я знаю, она жива и есть. А ещё, конечно, его любовь ко мне. Она осталась прежней. У меня нет ни малейшего сомнения, что если перед отцом поставить выбор, кому шагнуть в огонь, ему или мне, он молча и сразу сделает шаг. Но, может быть, только чуть растерянно улыбнётся сперва. 23 декабря 2016 года. Вышел погулять с собакой Белка. Тут и радость собачью снегу привалила. Зарывается носом в наст, нюхает, мышей ищет. Да нет, наверное, ей нравится этот свежий запах чистоты. Мимо проходит грузный мужик лет 50. Типично симферопольский, то есть что-то вроде артиста Смирнова, вроде хулигана итуняца из приключений Шурика. Как и положено, слегка на веселе. смесь силового добродушия и полного отсутствия поиска смысла жизни в глазах. Охо, какая собака. Это твоя собака? Ха. Собака белка чувствует прикрытый мной зад, начинает картинно ставить уши и даже рычать. Ох, овчарка, настоящая овчарка. Колбасу будешь? Это он не мне само собой, это он с белкой разговаривает на равных. Можно ей ей колбасы дать? Меня тут друзья угостили. Белка, сложив уши вся как ртуть, влилась в собственный нос. Она не берёт у чужих, может кинуться. Белка удивлённо смотрит на меня. Да нет, от чего же я беру? Снова дёргаю за поводок. Сиди. Да беру же я. Мужик, пряча свёрток за пазуху. О, какая собака, немецкая овчарка, одно слово. Уши, глаза, не берёт у чужих, правильно. Не слушай его, мужик, ты куда я беру? Мужик, помахав нам рукой, переваливаясь, удаляется. Я смотрю на собаку Белку. Да я бы не кинулась, куда вот он пошёл теперь. Не знаю, куда он пошёл, а мы идём домой. Попрошайка, балонка, позорище. Белка по нору идёт за мной. Такой мужик был хороший, колбасою угощал. Мужик был хороший, да, и день хороший, и собака у нас с папой хорошая. Бесполезная только. На Симферопольском рынке её сестра купила. Что ещё ожидать? Немецкая овчарка, ага. Подделка ты китайская. 24 декабря 2016 года. После того, как приболел, я стал наблюдать очень интересные вещи. Папа делает все сам, пытается заботиться обо мне. И он посветлел лицом, ушло постоянное напряжение из бровей. Выходит, отец должен о ком-то заботиться для комфорта? Наверное, все-таки нет. Известно, как пожилому человеку порой необходимо чувство, что он нужен, что без него никак. А это чувствуется не тогда, когда хлопочет вокруг него, а когда нуждаются в нём. Интересная мысль, простая, но когда это проявляется так очевидно. Однозначно заболел я не зря. Папа накупил мне кучу булок, как раз тех, из-за которых скандалил пару недель назад. По левую руку теперь банка хорошего мёда, по правую малиновое варенье. Папа на меня больше не крестит. Только наберёт воздух у и откроет рот, я строю мину, прощаю всех, и он сразу делает вид, что зевает, поэтому похожно очень худо сама вытащена на оборег. Температура прошла, а завтра вернусь в строй. Жизнь идёт, ёк спокоен. 25 декабря 2016 года. Не взирая на мороз, снег и гололёд, папа снова удрал погулять с утра пораньше. Опять напялил на голову шляпу, зимнюю шапку носить не хочет. Хорошо, хоть меховые ботинки надел, еле упросил. Уже обед близится, где этот несносный старик. О, явился Шаталу с обмёрзшими до манекенно белого цвета ушами. Счастливый ещё такой с кульком конфет в таких же белых руках. Привезённые мной из Германии лаковые перчатки папа уже успел посеять на улице Ксемерополя. К весне вырастет перчаточное дерево. Впрочем, это вряд ли. Папа потерял не одну перчатку, как все нормальные люди, а сразу две. Так что, скорее всего, не дадут добрые люди семенам прорасти. Ну раньше я сдохну тут. Где ты был так долго? В город ездил, смотреть там конфеты уценили. Почему ты шапку не носишь? Опять не хочу. Холодно же. Да не холодно ни фига. Ты опять со мной припираешься. Да иди ты на хрен уже. Так разговаривают современные отцы со своими родными сыновьями. Вот что с ним делать? Я строгий противник телесных наказаний. С детства крайнее отвращение имею. В угол не поставишь. Мультики папы не смотрят. А сладкого лишить, у меня рука не поднимется, что я фашист, что ли? Вы бы смогли вырвать у кого-нибудь из рук кулёк карамелек? Вот тот-то. -то. 26 декабря 2016 года Сколько может выдержать человек? Я не знаю. Наверное, пока жив. Жизнь с тобой не считается. Ей не важно, как ты себя чувствуешь, болен ты или нет, сколько в тебе осталось сил. Несешь один мешок, бери и второй. Еле стоишь, а вот тебе еще и под дых сапогом. Нечаянно жизнь не зла, просто ей все равно. И ничего нельзя противопоставить ей, кроме своей выдержки и ума. Душа тут не поможет, ей только нести всё это, не озлобиться одна задача. Но одно хорошо, оказывается, я очень умный мужик. Раньше мне ум просто не был нужен, мне и без него было хорошо. Потом привычки не было, а теперь просто не нарадуюсь на себя. Как женщина ради дорогой ей цели может снести страшную физическую боль, так и мужчина снесёт любую тяжесть души, главное, чтобы организм не сдал. Интересная особенность пожилых людей, им нужно вмешаться во все твои дела и знать всё. Максим, а почему? А как? А может так? Не, а я подумал и вот что. Папа, не дёргай меня, пожалуйста. Правду так я отвечаю, когда у отца слишком много идей на час времени. Обычно я мягче. Папа, всё нормально, всё под контролем. Пойдём лучше чаю. Или Виктор Васильевич, оставьте этих мелочей. Теперь папе пришла идея, что я тяжело болен и попаду в больницу. Ты вот сидишь и не знаешь, как это бывает парировать ничем. Слава богу, действительно не знаю. Иди, поешь что-нибудь. Есть не хочется, но папа успокоится. Вид жиющего человека всегда очень жизнеутверждающий. Но как можно есть, когда не хочется этого делать? Ложка за маму, ложка за папу. Да я лучше чаю. Ты так скоро умрёшь, и мне ещё больше хлопот. Тяжёлая была ночь, вечером почувствовал себя нехорошо. К утру я совсем выздоровел, но, видимо, организм в борьбе спалил все витамины. Папа, я пойду вздремну полчаса, не хулигань. Это были его последние слова мелькают в голове. Интересно, сколько людей на моих похоронах заплачет. И вдруг понимаю, что будет-то народу всего ничего, одной бутылкой водки поминают. Тьфу, что за фигня. А это папа на меня смотрит так, как будто прощается. Это на самом деле очень хороший взгляд, но вытягивает все соки. И папа прав. Прикрыл глаза на час, проснулся в пустом доме. Убежал он куда-то опять без спроса. У меня до сих пор такое чувство, что мама вышла в магазин и задерживается где-то. Третий год уже. 27 декабря 2016 года. Катяся хотела сама, очень хотела, но её выставили за дверь и не дали ни кусочка. Интересно, что она обо мне думает теперь? Солёной рыбы кошкам нельзя категорически. Я слышал, вот сразу подохнуть может. Боженька нам тоже дает не все, к чему лапы тянем. Плачь, не плачь. Вот поэтому роптание — грех. И ты, Катася, не ропщи на меня. 28 декабря 2016 года. Удивительно, как проявляются гены. Я вообще похож на мать физически. Это я душой и лучшей частью мозгов в отца. Говорят, дети, внешне похожие на мать, счастливые. Пусть говорят приятно. Но что интересно, когда отец меня так и допечёт и ему прилетает с дачи, становится ясно, почему он успокаивается и даже счастлив. Интонации, жесты, даже выражение лица у меня в такие минуты становится точь-в-точь такие, как у матери. Мне это ещё бывшая жена говорила. Может, папа поэтому неосознанно третий месяц сходит вокруг меня и просит, просит разборок себе на радость. Он прожил с этой женщиной 40 лет. Мойсей бы и то, учитывая характер моей мамы, за это время с ума сошёл. Ну, папа не сошёл так слегка. 30 декабря 2016 года. Вот вы думаете, это так просто, ну, сварил ужин, подумаешь, работа. Вы просто не знаете, что это квест со страстью, бешеным ритмом, отчаянием и победой. Правда, может быть, ценой воспаления лёгких. Был в гостях у друга художника Вити Бабанина, вернулся домой. А, пришёл? Папа кричит так, что у меня уши как два молюска готовы закрыть створки. Папа, да я пришёл, не зачем так кричать? А? Кто кричит? Захожу в зал. Папа сидит в наушниках. Балет Моисеева тота -то красота, рывёт папа так, что Катяся прыскает под кресло. Я аккуратно свообождаю ему ухо от колпака наушника. Папа смотрит на меня счастливыми глазами. Каши хочу. На ужин есть суп, куриные окорочка и свинина, но раз папа душа моя хочет каши, будет ему каша. С мясом или сладкую? Сладкую, снова ревёт мне вслед папа, поправивший наушники. Снова накидываю куртку и иду в магазин. Так, пшёнка хорошая, вот она, сладкую, значит, чернослив, курага, а может, творожной массы в кашу добавить? Мой полуразряженный телефон дёргается в кармане. А ты не бери шинов в пакетиках, как в прошлый раз, рассыпая в два раза дешевле. Не бери, слышишь? Слышу, не беру. Ха, заметишь ты там. Остояв очередь в кассу, скорее несу всё это разноцветное добро домой. Холодает в хрум штормовое предупреждение. Ну, тут рядом совсем. Ворота закрыты. Ключ у папы. Папа в доме. Ключом он закрыл калитку за мной, неизвестно зачем, и ушёл в дом. Звукоизоляция хорошая. Звонок не работает. Родителям было некогда его чинить, надо было сносить стены в доме и строить их заново. Это интересней. Вытаскиваю телефон, а он сел. Папа вызвонил последние проценты заряда, да на морозе вообще всё разряжается быстро. Барабаню кулаком в ворота. Это больше от отчаяния. Собака-белка, убедившись, что это я, быстро перестаёт лаять и виляет хвостом. Дескать: "Ну, у людей свои причуды. Хочешь пошуметь наружи, шуми я что?" Папа! Это тоже крик отчаяния. Вокруг тишина, белый снег в темноте, сгущающийся мороз, и я в кросочках и лёгкой куртке, чуть не на голое тело. Папа внутри дома, похоже, в на крепость, не пролезешь. Сидит себе в тепле, смотрит балет Моисеева. в наушниках, конечно. Замерзание начинается с конечностей. Женщинам, кстати, не понять всю полноту и сакральный смысл этого наблюдения. Луплю кулаками в железные ворота, надо же согреться. И говорят, в стрессе полезно что-нибудь поломать. Балет Моисеева. Что же он длинный такой? Когда же антракт? Проходит ещё минут 10. Не смешно ни фига. С разряженным телефоном я даже такси вызвать не могу. Не чтоб ехать, а чтоб погреться. «Папа, слышишь ли ты?» Надо почаще так орать. Вдруг когда-нибудь Остапов Тараси Бульби озвучит. Это именно та нужная интонация. Мне за один этот крик Оскара дадут. Наконец в окне мелькает силуэт. Папа вышел на кухню, чая захотел. Это так трогательно. «Папа, да твою мать, а!» Силуэт неспешно уходит из кухни. Папа аккуратно гасит свет. Рискую вынести окно и плюю уже бесчувственными пальцами ком снега по полам с мёрзлой землёй и запускаю в стекло. Бемц выдержала. О, папа возвращается. Из дверей высовывается несколько всклоченная наушниками голова. Папа, сейчас отвалится будущие внуки. О, а ты не дома, что ли? Ты где был? Может, ты мне запустишь всё-таки? Сейчас оденусь. Ох, сколько с тобой возни. А, ну не мог подождать ещё. Отец, накинув старый кожух, опирает мне ворота. Психоаналитики правы, я никогда не ощущал Эдипов комплекс столь явно. Ой, тепло, тепло, и, и свет. Сумка плохо открывается заиндевела на морозе. Ты нафига ворота закрыл за мной? Да я думал, ты дома. Я, конечно, мог бы спросить, кому он тогда звонил. Но папе тяжело признать, что он это сделал машинально. Да и губы от холода прилипли одна к другой. Фикс ним, прошедшая беда не беда уже. Так, вот он, чернослив в курагах, коробку с пшеном порвать незаметно. Через полчаса будет каша. Да зачем мне эта каша? Я только что прекрасного супа поел. Дома тишина. Папа сидит сытый в наушниках, смотрит вторую часть "Брета Моисеева". Я пью горячий чай с малиной.